таких же, как пава, вся удобренная плугами вспаханная земля, девять равных полей, обсаженных лозинами, девяносто десятин глубоко запаханного навоза, рядовые сейлки и тому подобное. Все это было прекрасно. Но если б это делалось им самим или им с товарищами,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 Он посылал сеноварошилку трясти сено. Её ломали на первых рядах, потому что скучно было мужику сидеть на козлах, подмахающими над ним крыльями, и ему говорили: "Не изволь тебе беспокоиться, бабы живо растрясут". Плуги оказывались негодящимися, потому что работнику не приходило в голову опустить поднятый резец и ворочаясь с селом, он мучил лошадей.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 может быть, нарочно обманывал себя. Но теперь он не мог более себя обманывать. То хозяйство, которое он вёл, стало ему не только неинтересно, но отвратительно, и он не мог больше им заниматься. К этому ещё присоединилось присутствие в 30 верстах от него Кити Щербатской, которую он хотел и не мог видеть.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 То, что он сделал ей предложение, и она отказала ему, клало между им и ею непреодолимую преграду. «Я не могу просить ее быть моею женой, потому только что она не может быть женою того, кого она хотела», — говорил он сам себе. Мысль об этом делала его холодным и враждебным к ней.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 Я пред нею в роли прощающего и удостоивающего ее своей любви. Зачем мне Дарья Александровна сказала это? Случайно бы я мог увидать ее, и тогда все бы сделалось само собой, но теперь это невозможно, невозможно. Дарья Александровна прислала ему записку, прося у него дамское седло для Китти. Мне сказали, что у вас есть седло, писала она ему, надеюсь, что вы привезёте его сами. Этого уже он не мог переносить. Как умная, деликатная женщина могла так унижать сестру? Он написал 10 записок и все разорвал и послал седло без всякого ответа. Написать, что он приедет нельзя, потому что он не может приехать. написать, что он не может приехать, потому что не может или уезжает это ещё хуже. Он послал седло без ответа и с сознанием, что он сделал что-то стыдное. На другой день, передав всё остылевшее хозяйство приказчику, уехал в дальний уезд к приятелю своему свяярскому около которого были прекрасные дупелиные болота и который недавно писал ему, прося исполнить давнишнее намерение побывать у него. Дупелиные болота в Суровском уезде давно соблазняли Левина, но он за хозяйственными делами всё откладывал эту поездку. Теперь же он рад был уехать и от соседству Щербатских, и главное от хозяйства именно на охоту, которые во всех горестях служило ему лучшим утешением